Брэм Том Стоун «Балл с привидениями» Повесть Читает Зиг Райдер Композитор музыки, которая звучит в аудиокниге Зиг Райдер Сольно-музыкальный проект Dust Factory Глава 1 «Против лома нет приема» Часть 1 «Нет, ни за что! И не проси!» Отрезала Джорди Флендерс Я не пойду на твою дурацкую новогоднюю вечеринку. Даже и не думай. Хоть силком тащи. И потащу. Нет, не потащишь. Сама пойдешь. Не пойду. Пойдешь. Не пойду. Пойдешь. А вот и нет. А вот и да. Отвержись! Заорала Джорди, теряя терпение. Поли Хенна приготовилась достойно ответить. В чем дело? Над девочками возвышался мистер Ганнибал Лукер заместитель директора. Голос у него был омерзительный, как прогорклое масло. «Ни в чем!» – поспешно отозвалась Джорди. Полли сложила руки на груди и чарующе улыбнулась, вытащив блеклые голубые глаза и сверкнув маленькими белыми зубками. «Мы с Джорди обсуждали новогоднюю вечеринку. Я ее пригласила. Хочу устроить званый вечер. С танцами!» «С танцами!» Мистер Лукер сцепил пухленькие ручки. Влажные ладони противно хлюпнули. Джорди едва сдержала тошноту. Точно такую же тошноту вызывала у нее вся из себя примерная Полли Хенна. «Что ж, танцы — это хорошо», — одобрительно проворковал мистер Лукер. «Ты чудесно придумала, Полли». «Знаю», — самодовольно отозвалась Пай девочка. «Но Джорди почему-то не хочет идти ко мне на вечеринку!» «Джордан, почему?» «У меня свои планы», — заявила Джорди. «Вот оно что! Так не годится!» Протянул мистер Лукер. «Давайте вести себя, как примерные детки, и тогда Санта-Клаус принесет нам подарки!» Он фальшиво хихикнул. «Не забудьте, до конца каникул осталось всего два дня!» Поле раскудахталось своим обычным деланным смехом. Джорди выдавила улыбку, чувствуя, что сколы сводят оскомина. Мистер Лукер зашагал прочь. «Врунь снова пошла в наступление поле, глядя ему вслед. «Да, ну и что?» – вызывающе ответила Джорди, отвернулась к шкафчику и принялась возиться с замком. «Все равно придешь ко мне!» – не сдавалась Полли. «Скорее умру, и пусть меня похоронят на кладбищенском холме!» – препарировала Джорди. Она, наконец, открыла шкафчик и задумчиво оглядела полки. Бывали дни, когда ей хотелось забраться внутрь и запереться там. Сегодня был именно такой день. За спиной у нее поле что-то проворчало и ушла. По правде говоря, обратилась Джорди к пустому шкафчику. Я бы предпочла, чтобы меня похоронили на кладбищенском холме заживо. Часть вторая. «Для тебя!» Мама протянула Джорде яркий зеленый конверт. Джорде не спешила брать его. Он ей совсем не нравился. «Джорде!» Осторожно, двумя пальцами Джорде взяла конверт, словно опасаясь, что в нем спрятана бомба. «Спасибо!» «Не хочешь вскрыть?» «Нет». «От кого это?» «Понятия не имею». «Откроешь – узнаешь», – наставительно сказала мама. «Там нет обратного адреса». Джорди перевернула конверт. На обороте примерная девочка Полли Хенна аккуратно вывела свое имя и адрес. Почерк у нее был круглый, самодовольный, как она сама. «Рождественская открытка», – бросила Джорди, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно небрежнее. «Наверное, кто-то из школы поздравляет с праздником». Джорди сунула конверт в учебник математики и собралась выйти из кухни. Но тут зазвонил телефон. Джорди машинально сняла трубку. «Алло?» «Здравствуйте. Это миссис Хэнна, мама Полли. Можно поговорить с миссис Флендерс?» «Да, минутку», — ответила Джорди. Звонок не сулил ничего хорошего. Она поймала на себе вопросительный взгляд матери. «Тебя». С тяжелым вздохом Джорди передала трубку маме. Миссис Флендерс ответила. Потом помолчала. Потом снова заговорила. Потом улыбнулась. Такие улыбки не были в ходу в школе Груфф Хилл. В этой школе, где Джорди имела несчастье учиться, педагоги улыбались так, что самые крепкие дети начинали всхлипывать. А знаменитая улыбка доктора Мартхаус, директрисы, вызывало потоки слез даже увидавших виды старшеклассников. Вот почему ученики прозвали свою школу кладбищенской. Кроме того, с своей дурной славой школа была отчасти обязана старинному кладбищу, расположенному неподалеку на холме. Не исключено, что именно таким соседством объяснялись зловещие происшествия, которые беспрерывно случались в школе. Хоть мама Джорди так и не освоила знаменитую кладбищенскую улыбку, у нее в запасе было немало других способов леденить кровь в жилах дочери. Джорди потихоньку попятилась в свою комнату. Не переставая весело болтать по телефону, миссис Флендерс ухватила дочь за подул свитера и потянула к себе. Джорди остановилась. Мама повесила трубку. Это звонила миссис Хенна, мама Полли пояснила миссис Флендерс. Хотя и так все было ясно. «Отлично!» Джорди попыталась высвободиться. «В конверте совсем не рождественская открытка. Это приглашение. Полли приглашает тебя на новогодний праздник. Как я понимаю, Полли вчера об этом с тобой говорила». «Ой, совсем забыла. Сколько дел в школе!» пожаловалась Джорди. «К тому же в новогоднюю ночь я занята». «Верно, занята. Я сказала миссис Хенни, что ты придешь. Она мне очень помогла с женской футбольной командой. Тебе не навредит сходить на праздник к ее дочери. Будет большой званый вечер. Надо купить тебе новое платье». Глаза миссис Флендерс дернулись дымкой. И Джорди поняла, что в мечтах ее мама видит прелестную танцующую дочку, какой ее дочь никогда не будет. «У меня есть платье», — возразила Джорди. «Вполне сойдет. И завтра же в школе скажу Поле, что не смогу прийти». Джорди повернулась на каблуках и гордо удалилась в свою комнату. Ей очень не хотелось, чтобы мама шла за ней. Но мама постучала в дверь и вошла. «Джордан, я думаю, ты должна пойти к Поле. Чем тебе не нравится веселая вечеринка? Там будут все твои подруги». «С подругами я вижусь каждый день». Они тоже не хотят идти к поле «Ты хорошо повеселишься. Полли такая славная девочка». «Да уж», — поморщилась Джорди. «Не понимаю, что ты имеешь против поле Джорди демонстративно посмотрела на часы. «Ты никуда не торопишься?» «Джордан!» — угрожающе произнесла мама. Выцарилось молчание. Потом мама сказала. «Надеюсь, ты все-таки пойдешь к поле «Нет, ни за что!» Джорди сложила руки на груди и вызывающе прищурилась. «Хорошо же!» – откликнулась мама. Она тоже скрестила руки на груди и пристально посмотрела на дочь. С минуту они смотрели друг другу в глаза. Ни одна из них не сдавалась. Наконец миссис Флендерс подошла к столу дочери и выключила компьютер из розетки. Победная радость Джорди сменилась тревогой. «Что ты делаешь?» «Заберу компьютер на денек-другой», ответила мама. «Пока не передумаешь». Она аккуратно свернула шнур и подняла клавиатуру. «Погоди!» остановила ее Джорди. Мама остановилась и вопросительно подняла брови. Джорди сердито нахмурилась. «Ладно», процедила она, «оставь компьютер». «И тогда...» «И тогда я пойду на эту дурацкую вечеринку». Мама снова воткнула штепсель в розетку, наклонилась и поцеловала Джорди в макушку. «Я рада, что ты передумала», — мягко произнесла мама. «Давно бы так. Лучше я пойду ночью на кладбище и спляшу с мертвецами», — проворчала Джорди. «Ну, полно. Не так уж у Поли плохо». Утешила ее мама, выходя из комнаты. Джорди подметила едва скрытое довольство в ее голосе и скрипнула зубами Но делать было нечего, она беспомощна. Она всего лишь ребенок и возмездие откладывалось на много лет. Джорди села за компьютер и подняла руки над клавиатурой, как заправский пианист. В голову лезли тоскливые мысли о примерной девочке Полли Хенни и о маме. Ну и что с того, что возмездие откладывается? Никто не мешает начать строить планы прямо сейчас. Кроме того, Надо обдумать, каким образом улизнуть из проклятой вечеринки. Потому что новый год с поли Хенной мог стать последней каплей, которая оборвет ее Джордди молодую жизнь. А ей еще слишком рано умирать. Слава вторая. Удивительный магазин. Часть 1 «Ну и тухлятина», — подумала Джорди. «Эти пирожные давно заплесневели». «Нет, спасибо», — ответила она официантке и двинулась вдоль буфетной стойки. «От пирожных толстеет наставительно произнесла Полли. «От того у тебя мозги жиром заплыли?» — дерзко парировала Джорди. Она терпеть не могла Полли. Джорди никогда не была панькой. кроткой овечкой. Ей всегда претила даже мысль делать что-либо только потому, что так поступают все остальные дети. Но в том, что касалось паи девочки Полли Хенны, Джорди не могла не согласиться с мнением всей школы, да и, возможно, всего мира. Она презирала Полли. Брезговала, как лягушкой. Как таких земля носит? Кроме того, Поля была учительской любимицей. Все учителя в кладбищенской школе души в ней не чаяли. Ее нельзя было назвать по-настоящему умной. Она не стремилась узнать что-то новое, не задавала интересных вопросов. Словом, по мнению Джорди, была занудной зубрилой, правильной и скучной, как ожившая картинка из глянцевого журнала. Наверное, потому учителя ее и обожали. Чего еще ждать от кладбищенской школы? Одноклассники Поля считали ее невыносимой занудой, воображала и задавакой. Впрочем, она этого и не знала, и не хотела знать. Лучшей подругой поле была сама Поли, других она просто не замечала. Джорди отправилась в дальний угол столовой, подальше от Поли и от буфетной стойки. И та, и другая нестерпимо воняли а Джорди отличалась чувствительным обаянием. Мария Медина окликнула Джорди, словно прочитав ее мысли. «Ну и вонючая сегодня стряпня!» Джорди поставила под нос и села возле Марии. «Аналогичные результаты я почувствовала в научных опытах по разложению веществ», сказала Джорди. «Кто бы мог подумать!» В наигранном ужасе Мария откинула с лба темные кудри. «Значит, тебя тоже запрягли?» вступилась в разговор Стэйси Картер. «То есть?» «Не поняла Джорди. Мы видели, как ты разговаривала с Полли». Джорди пожала плечами. Потом поняла, что она не одинока в своем несчастье. «Догадываюсь, что вас тоже пригласили на новогоднюю вечеринку». «Да», вздохнула Стэйси. «Я бы отвертелась, да миссис Ханна лучшая подруга моей мамы». Глаза Джорди расширились от удивления. «И у меня такая же история. Мама силой заставила меня идти». «Бедная Полли!» – рассмеялась Мария. «Приходится пускать в дело маму, чтобы хоть кто-нибудь пришел на вечеринку». Она взглянула через плечо и внезапно оборвала смех. «Тише!» – предупредила она. «Идет!» Все три девочки инстинктивно вжались в стол, словно желая скрыться с глаз. Полли поставила поднос, уселась на стул и обвела столовую самодовольным взглядом. «Все, кому надо, уже получили приглашение. А кого попало, не приглашаю». Она тряхнула кудрями и переключила свое внимание на Стейси, Марию и Джорди. «На ваших пригласительных билетах написано «RSVP». Знаете, что это такое? «Репонди, сельваплей». Это по-французски означает «Ответьте, пожалуйста». Девочки смерили Полли презрительным взглядом. Джорди ответила «Си ампусибль, мэрси». Блеклые фарфоровые глазки Полли злобно сузились. «Смеешься надо мной? Да кому такое в голову придет?» С издевкой откликнулась Мария. «Это по-французски», — поясняет Джорди. «Означает это невозможно. Спасибо. Вот мой ответ на твое RSVP». «Не думаю», — процедила Полли. «Твоя мама сказала моей, что ты с удовольствием придешь». Она совсем забыла, что мы на Рождество уезжаем к бабушке с дедушкой. «Они живут далеко, за городом», — холодно ответила Джорди. от Отчасти это было правдой. Джорди решила не упоминать, что они вернутся через два дня после Рождества. «Посмотрим», — высокомерно сказала Полли. Словно ей было известно нечто такое, о чем Джорди не догадывалась. Джорди едва сдержалась, чтобы не швырнуть ей в лицо так называемую запеканку из тунца. Пока Полли соловьем заливалась о нарядах, Которое наденет на праздник И о будущих танцах Джорди не поднимала головы от тарелки Мария тихо стонала Стэси сдавленно фыркнула Это меня не касается Твердила себе Джорди Все равно придумаю Как мне улизнуть с вечеринки Даже ценой собственной жизни Она посмотрела в окно Старое кладбище под тонким саваном снега Казалось обманчиво безмятежным Лучше спляшу на могиле «Чем на вечеринке у Полли», — подумала Джорди. Под внезапным порывом ледяного ветра жалобно звякнуло оконное стекло. Безмятежный покров снега на могилах зловеще вздыбился. Никто этого не заметил. Очень плохо. Часть вторая. «Так и быть, пойду на вечеринку к Полли», — нехотя смирилась Джорди. «Но ни за что не куплю для нее новое платье. Даже не мечтай». Джорди понимала, что искушает судьбу, но ей было все равно. Маму словно подменили. Они с Джорди уже побывали в трех универмагах и в двух магазинах одежды. С рыночной площади они опять вышли с пустыми руками. Джорди валилась с ног от усталости. Что она, профессиональный покупатель? Миссис Флендерсон, не отвечая, вела машину дальше. Джорди заметила что закупочный энтузиазм матери пошел на убыль. «Отлично!» – подумала Джорди. «Если я продержусь еще хотя бы в одном магазине, считай, я победила». Но в этот же миг миссис Флендерс нажала на тормоз и ринулась поперек густого потока машин. Джорди сдавленно вскрикнула. «Ты что, хочешь меня убить? Забыла, где я сижу? В кресле смертников, если верить статистике. Разве не знала?» «А в этой колымаге даже подушек безопасности нет!» Мама остановила машину наискосок к обочине. «Ты права, Джорди. Мне нужно покупать новое платье». «Правда?» В душе Джорди мгновенно вспыхнуло подозрение. «Правда. Купим старое». С нежной улыбкой миссис Флендерс указала на вывеску небольшого особняка, возле которого они остановились. Когда-то в нем жили люди. Но, подобно многим домам на этой улице, «Его приспособили для деловых целей». Поблекшая вывеска гласила «Комиссионный магазин волшебной одежды». «Магазин поддержанного платья?» – разочарованно протянула Джорди. «Что нам тут делать?» Она критически осмотрела домик и покачала головой. «Давно пора пустить его на слом. Просто боязно заходить за покупками в такую развалюху». «Верно», – ледяным голосом отозвалась мама. «Даже подушек безопасности нет». «Ну пошли». «Ладно, ладно», – проворчала Джорди. Она вышла из машины, захлопнула дверцу и вслед за матерью потащилась по выщербленной лестнице. Рассовшая дверь протяжно заскрипела. Звякнул колокольчик. Прихожая встретила их с сумраком и пылью. Комнаты по обе стороны от входа были уставлены вешалками с одеждой и стеклянными витринами, где пылились груды бижутерии. «Пожарной охраны на них нет», – провозгласила Джорди. «Чем могу служить?» Из сумрака материализовался худощавый человек в красной, шитой золотом феске. Из-за круглых очков в проволочной оправе поблескивали юркие черные глазки. «Ой!» – испуганно воскликнула миссис Флендерс и схватила Джорди под руку. «Я... Мы с дочерью ищем платье... Праздничное!» Совсем особенное Ага Человек скрестил руки на груди И наклонив голову на бок Пристально осмотрел Джорди Он походил на птичку Которая поймала занятную букашку Но Джорди не хотела быть букашкой Думаю вам следует знать Что меня отправляют на этот праздник Против моей воли Сообщила она Ага Повторил человек И неопределенно помахал рукой «Чувствуете себя, как дома. Нужное платье само бросится в глаза». «О!» – снова воскликнула миссис Флендерс, озираясь по сторонам. «Как здесь очаровательно!» «О, боже!» – закатила глаза Джорди. «Да чего же фальшиво!» Человек одарил Джорди едва заметной улыбкой, отвесил ее матери неуклюжий поклон и скользнул в одну из боковых комнат. Казалось, что он затерялся между двух вешалок с одеждой. «Что ж», — бодро заявила Джорди, «будем скитаться по магазинам до последней капли крови». Если и это не сломает мамин боевой дух, все потеряно. Джорди юркнула в одну из боковых комнат прежде, чем миссис Флендерс успела ответить. «Джорди!» — услышала девочка за спиной мамин голос, но не остановилась. «Хорошо бы отыскать укромный уголок и отсидеться в тишине, пока мама не исчерпает боевой задор». Джорди брела из комнаты в комнату. В тусклых лучах солнца, проникавших через мутное стекла, плясали пылинки. Джорди завернула за угол и замерла, как вкопанная, едва сдержав испуганный вскрик. Навстречу шла девочка в длинном старинном платье. Джорди испуганно заморгала. Этой девочкой была она сама. Сдавлено охнув, Джорди отскочила и поняла, что видит всего-навсего свое отражение в зеркале. Джорди всмотрелась внимательнее. По телу бежала дрожь. «Привет!» – громко произнесла она. Разумеется, отражение не ответило. Даже не улыбнулась. Хотя в мутном стекле... Джорди почудилась ехидная улыбка. Скорее всего, она объяснялась простой игрой света в пятнах и царапинах на зеркале. Зеркало было большое, овальное. Оно казалось вделано в дверцу громадного деревянного шкафа, больше похожего на чулан. Джорди нахмурилась, припоминая, как он называется. «Гардероб! Вот как!» «У ее бабушки таких целых два!» Когда-то давным-давно рассказывала бабушка, в комнатах не было встроенных шкафов, и всюду одежду хранили в таких громадинах. Джорди храбра подошла к отражению и распахнула дверцу. В ноздри ей повеял слабый аромат кедра и каких-то старинных тонких духов. Джорди наморщила нос. Тьфу, ну и запах. Гардероб был пуст, но с одной стороны громоздились ящики. Джорди принялась открывать их один за другим. Пусто. Пусто. Пусто. Вдруг Джорди замерла. Последний ящик не был пустым. Внутри виднелось что-то синее. Синий бархат. Джорди осторожно достала и расправила на ход. У нее в руках было длинное синее платье из мягкого бархата с белым кружевным воротником и широким поясом из синего атласа. Никогда в жизни Джорди не видела ничего подобного. Платье было теплым на ощупь, словно его только что сняли. Джорди встряхнула наряд и снова потянула носом. Запах неведомых духов исходил от платья. Слабый приятный аромат похож на благоухание жимолости. «Джорди!» – послышался издалека мамин голос. Джорди так до конца и не поняла, что же толкнуло ее на этот сумасшедший поступок. Не выпуская из рук платье, она повернулась, словно во сне, и решительно произнесла «Вот, я пойду на праздник к Поле в этом платье!» Глава 3 Авария. Часть 1 Да, надо было видеть, как изменилось мамино лицо. Глаза миссис Флендерс изумленно распахнулись. Она испуганно шагнула назад. «Что, в этом? Ты хорошо подумала?» Джорди крепче сжала платье. «Так хорошо, я еще никогда в жизни не думала!» «Но ты даже не знаешь, подойдет ли оно тебе!» «Не волнуйся, подойдет!» – парировала Джорди. И оказалась права. Платье сидело так, будто его шили специально для Джорди. «Но оно такое... странное!» робко произнесла мама. «Тебе не нравится?» С вызовом спросила Джорди. «Ну...» Замялась мама. Для Джорди этого было достаточно. «Мне очень нравится!» Заявила она. «Я пойду к Поле только в этом платье!» «Но она такое... необычное «Ты уверена?» — колебалась мама. «Ага, ха -ха, ей не нравится!» — со злорадным удовлетворением подумала Джорди. «Уверена!» У выхода из примерочной их встретил уже знакомый щуплый человек. «Нашли все, что нужно?» — поинтересовался он. «Да, вот оно!» — Джорди протянула ему платье. «Мы его берем!» Человек с сомнением оглядел тяжелые бархатные складки. «Ага», — привычно произнес он. «Это, пожалуй, самое м -м, необычное платье из всех, что мы видели», — сказала миссис Флендерс. «Вы случайно не знаете, откуда оно?» «Из креативного гардероба», — ответил владелец магазина. Он вышел в переднюю, где стоял кассовый аппарат, и тщательно завернул платье. Сначала в ткань, потом в полиэтилен «Не храните его в пластиковом пакете», — предупредил он «Это вредно для одежды А если хотите повесить его в шкаф, не пользуйтесь проволочными вешалками Только деревянными Тогда форма сохранится Нет, когда я спросила откуда оно, я имела в виду не это Мне бы хотелось знать, кому раньше принадлежало это платье «Оно старинное и, наверное, очень дорогое. Боюсь, оно слишком дорогое для Продавец перебил миссис Флендерс, назвав цену, с которой не могла спорить даже она, и добавил «Не беспокойтесь. Уверен, это платье прекрасно подойдет юной леди». «Да, прекрасно подойдет», Джорди Горис закатила глаза. «Да чего ж бестолковые эти взрослые? Кто их поймет?» Продавец с улыбкой взял деньги. «Да», — еще рассказал он. «Это платье словно создано для вас», — он протянул пакет Джорди. «Надеюсь, вам понравится предстоящая вечеринка. Там будет очень интересно. Очень». Человек сдавленно хихикнул, и по спине у Джорди вдруг побежал холодок. Она поежилась. Провожая мать и дочь до двери, человек продолжал хихикать себе под нос». И Джорди почудилась, хотя она и не могла бы поклясться, что даже на улице она ощущает слабый аромат жимолости. Но тотчас же, неведомо откуда, налетел порыв ледяного ветра и рассеял на вождение. Часть вторая. «Джорди! Джорди! Сейчас же выходи!» Чтобы заглушить голос сестры, Джорди спустила воду. Видимо, Джессика разозлилась не на шутку. «Джорди, я не шучу! Выходи немедленно!» Джорди в полсилы подергала за дверную ручку кабинки. По-моему, задвижку заклинила «Вечно с тобой проблемы!» – проворчала Джессика. «Сейчас позову слесаря и пусть вытащит тебя из туалета!» Каблучки Джессики застучали по кафельному полу. Хлопнула дверь туалета. Подождав немного, чтобы убедиться, что сестра не шутит, Джорди осторожно прикрыла дверь и вышла. Они с сестрой Джессикой находились на автобусной станции. Вместо того, чтобы погостить у бабушки с дедушкой несколько дней, они остались там на целую неделю даже после того, как родители уехали. Эта хитрая мысль принадлежала Джорде. Она надеялась, что мама забудет о новогодней вечеринке. Но, вы? мама прекрасно помнила. И настояла, чтобы дочери вернулись. Вот так Джорде и Джессика очутились на автобусной станции. Где-то у черта на куличках В ожидании пересадки на автобус Который довезет их до дому Последний день старого года Близился к концу Джорди зашла в туалет Тут-то ее и осенило Эта блестящая мысль Что если они опоздают на автобус? Что если не сядут на следующий? Если им придется дожидаться Самого последнего автобуса? Тогда она опоздает на вечеринку План почти сработал Но Джессика все испортила. Она решительно намеревалась доставить Джорди домой вовремя. Джорди подозревала, что мама пообещала Джессике какую-то награду. «Ладно же», — подумала Джорди, ополаскивая руки. «Если уж Джессику не победить, то можно, по крайней мере, оставить ее в дураках». Входная дверь туалета с треском распахнулась. На пороге стояла Джессика. Следом за ней шел слесарь, с большой отверткой в руке. Оба остановились, как вкопанные, разинув рты. Джессика злобно прищурилась. «Ах ты!» – прошептала она. «Привет, Джессика!» – воскликнула Джорди с широчайшей невинной улыбкой. Закончив мыть руки, она тщательным образом вытерла их бумажным полотенцем. «Это и есть та самая девочка?» – спросил слесарь. «Помнится, вы сказали, что она застряла в кабинке». «Наверное, я ошиблась», – серебристым голосом произнесла Джорди. «Но мне почему-то показалось, что это женский туалет». По щекам слесаря пошли красные пятна. Он обернулся к Джессике. «Если это и есть ваша сестренка, примите мои соболезнования». Слесарь развернулся на каблуках и размашистым шагом вышел из туалета. Джорди снова ринулась к кабинке, но Джессика оказалась проворнее. Железной рукой она схватила сестренку за локоть и процедила. «Никуда ты не пойдешь. Хочешь ты или нет, мы сейчас же садимся в автобус». Они вышли на посадочную площадку, но там было пусто. Джорди вспыхнула от победного торжества. Она выиграла. Вечеринка пройдет без неё. «Вот он!» – закричала Джессика и устремилась вперед, таща за собой Джорди. По шоссе, выходящему с автобусной станции, медленно ехал автобус. Стойте, подождите, завопила Джессика Стремглав мчалась по заиндивелой траве Она поравнялась с автобусом и забарабанила в дверь Садись, сердито крикнула Джессика и толкнула Джорди в автобус Потом протянула водителю билеты Водитель что-то сказал, но Джорди не расслышала Садясь в кресло, она изо всех сил игнорировала хмурый взгляд Джессики Джорди наморщила нос Запах какой-то странный — заявила она. «Во всех автобусах так пахнет», — отрезала Джессика. Она достала плеер и принялась вставлять в него кассету. «Да, и вид какой-то чудной», — чуть понизив голос, не успокаивалась Джорди. «Заметила, какой старый. Похоже на списанный школьный автобус. Ты уверена, что мы попали на тот рейс?» «Да», — ответила Джессика. «У нас в классе есть мальчишка, которого преследуют автобусы». Продолжала Джорди, чувствуя, что сестра медленно выходит из себя. «Его зовут Скип. Я дам тебе его телефон. И он расскажет, как школьный автобус с привидениями гнался за ним по пятам до самого дома». Джессика надела наушники и торжествующе прошептала. «Все, теперь я тебя не слышу». Джорди скорчила ей рожу. Потом встала на колени, выглянула из спинки кресла и обвела взглядом пассажиров». Через три сиденья сзади сидела женщина в большой старомодной шлябе Она с каменным лицом встретила пристальный взгляд девочки. Джорди обратила к ней самую невинную детскую улыбку. Лицо женщины осталось неподвижным. «Черт бы тебя побрал!» – пробормотала Джорди и переключила свое внимание на молодого бородатого мужчину, который сидел через одно кресло назад по другую сторону прохода. Он читал книгу. Почувствовав взгляд девочки, бородач скосил глаза в ее сторону. «Неважное освещение в этом старом автобусе, правда?» – начала разговор Джорди. Молодой человек посмотрел мимо Джорди на водителя и нахмурился. Потом сунул руку в карман и достал карманные часы. Он открыл крышку, нахмурился еще сильнее, закрыл и положил часы обратно. Потом вернулся к чтению. Джорди не нравилась, когда на нее не обращают внимания. Она принялась воинственно разглядывать двух женщин, сидевших прямо позади неё-. Она добьется, чтобы ее заметили, пусть даже ценой собственной жизни. Волосы обеих женщин были зачесаны назад и наверх. Возле лица болтались задорные локоны. Дамы походили на героинь старого кино. Джорди таращила на них глаза изо всех сил. Но ну, посмотрите же на меня!» Молча взывала она. «Посмотрите на меня!» Вдруг женщина возле окна повернула голову и посмотрела в сторону Джорди. Ее пристальный взгляд впился в глаза девочки. Дама изумленно разинула рот и нервно облизала губы. Потом воздела руки и закрыла ладонями глаза. Опустила руки и снова всмотрелась в Джорди. Но на сей раз дама смотрела не на Джорди а куда-то сквозь неё. Никогда и ни у кого прежде Джорди не видела такого взгляда. «Эй!» – окликнула она женщину. Но в тот же миг дама обернулась к собеседнице. Теперь они обе смотрели на Джорди. Девочка замерла. И не в силах пошевелиться, как олень под лучами прожекторов. Она не смогла даже вздохнуть. Казалось, настал ее смертный час». Она попыталась заговорить, но изо рта не вылетела ни звука. «Джессика», – подумала Джорди. «Джессика, вот кто мне поможет!» Но она не могла шевельнуть даже рукой, чтобы привлечь внимание сестры. Джорди почудилось, что сзади за шею ее схватили чьи-то ледяные пальцы. Она содрогнулась. Незнакомка склонилась к подруге и что-то сказала. Обе снова посмотрели в сторону Джорди. Подруга скосила глаза – покачала головой и, успокаивающе, похлопала соседку по руке. В тот же миг автобус словно подскочил у воздухе и рванулся вправо. Завизжали шины. Автобус рванулся влево и на что-то налетел. Лед, сковавший сердце Джорди, раскололся изнутри под огненной молнией ужаса. Девочку отшвырнула в бок, к окну, раздался грохот и по толстому стеклу расползлась мелкая паутина трещин. Глава четвертая Потерялась Время словно остановилось Джорди крепко зажмурила глаза Джорди! Джорди! Что с тобой? Джорди слышала голоса Но не могла шевельнуться Она умерла Голова покоилась На холодной жесткой подушке Руки были сложены на груди Волосы Неестественными кудряшками Рассыпались по плечам На ней было синее бархатное платье. «Какая прекрасная фотография на память!» Со всхлипом произнес чей-то незнакомый голос. Кто-то охнул прямо над ее мертвым ухом. «Над моим мертвым ухом?» В недоумении подумала Джорди. «Чье мертвое ухо? Мое?» «Джорди, кончай валять дурака, а то и правда помрешь!» Джорди открыла глаза и, увидев перед собой лицо сестры, состроила рожу и высунула язык. Джессика отпрянула. «Ты что, чокнулась?» «Автобус сломался!» заявила Джорди. «Вот здорово!» Джессика глубоко вздохнула, едва сдерживаясь. «Кое-кто говорит, что ты умная, но никто не считает твои шутки забавными. Ты давно смотрелась в зеркало?» «Вот уж и прям, есть над чем посмеяться!» Не осталось в долгу Джорди. Только что пережитая близость к смерти отточила ее остроумие. Особенно если учесть, что она все-таки опоздает на последнюю, самую скучную вечеринку в этом году. «Оставайтесь на своих местах», – ровным голосом приказал шофер. «Я сейчас вернусь». Натянув шапочку поглубже на лоб, он вышел из автобуса. Джорди выглянула в покрытое трещинами окно, пытаясь понять, где они очутились. За окном стояла непроглядная тьма. И когда успела так стемнеть? Джорди посмотрела на часы. Неужели так поздно? Или она уснула, или сама этого не заметила? Куда их занесло? Внезапно ей захотелось как можно дольше оставаться в своем кресле. Кто знает, что ждет их снаружи, во тьме? Водитель автобуса заглянул в дверь и сказал. «Остаток пути придется пройти пешком» пешком в такую погоду изумилась джессика здесь наверное недалеко предложила джорди он сказал остаток пути сердце у нее вновь упало. если это так значит она все-таки успевает на проклятую вечеринку с тяжелым вздохом джессика встала и сняла с верхней полки чемодан мне мой чемодан не нужен быстро возразила джорди возьмешь приказала джессика Она сунула чемодан в руки сестре, подняла свой и вышла из автобуса. Двигаясь как можно медленней, Джорди последовала за ней. На улице лил промозглый ледяной дождь. Дорога оказалась каменистой. Под ногами хлюпала мерзкая слякоть. Автобус чернел за спиной мрачной громадиной, словно опрокинутый на бок динозавр. Сумерки сгущались. Мокрые от дождя деревья чьи смутные силуэты едва виднелись вдоль обочины, жалобно стонали под напором пронзающего ветра, шевеля обледенелыми ветвями. Джорди сделала шаг и подскользнулась. Неудивительно, что автобус забуксовал. «Пошли!» – бросила Джессика. «Куда?» – спросила Джорди. Сестра не удосужилась ответить, лишь сутулила плечи, и зашагала сквозь пелину дождя вслед за остальными пассажирами. «Дурацкая затея!» подумала Джорди. «Надо было оставаться в теплом сухом автобусе». «Джессика!» окликнула она. Но Джессика опять не отозвалась. Пассажиры один за другим исчезали в ночи. Мгновение спустя Джорди останется одна во мраке. «И что дальше?» подумала Джорди. Она зашагала вперед, но вдруг остановилась и потянула носом промозглый воздух. Жимолость. Порыв ледяного ветра принес откуда-то запах жимолости среди зимы, в неведомой глуши. «Эй!» — крикнула девочка. «Подождите меня!» Скользя и спотыкаясь, она мчалась по обледенелой дороге следом за остальными пассажирами. «Подождите!» — крикнула она. «Стойте!» Но трепещущие тени не замедлили шаг. Сестра даже не оглянулась. Не успела Джорди моргнуть глазом, как тени исчезла. Она осталась одна. Часть вторая. Джорди остановилась и свободной рукой потерла глаза. Пальцы онемели от холода. Ей показалось, что ресницы покрылись инеем и смерзлись. Джорди понимала, что с ног до головы заляпана мокрой грязью. Но еще горе с ней было осознавать, что она заблудилась. «Потерялась». «Да чего же противное слово», — подумала Джорди. «Однако так оно и есть. Потерялась». Девочка сгорбила плечи, радуясь хотя бы тому, что на ней непромокаемая куртка, иначе она бы давно превратилась в сосульку. «Джессика!» Снова позвала она, но голос почему-то охрип. «Эй, помогите!» Никто не ответил. Джорди была одна в темной морозной вселенной. Скользя и спотыкаясь, девочка в неизможении потащилась неведомо куда. И вдруг она увидела нечто такое, от чего сердце у нее подскочило. Порыв ветра раздвинул ветви деревьев у обочины. И вдалеке блеснул слабый желтый огонек. Джорди снова остановилась, переводя дыхание. Да, ей не померещилось. Впереди брежил свет. Девочка повернула на огонек, готовая в случае необходимости идти прямо по бездорожью. И вдруг наткнулась на что-то. Пошарив руками, она поняла, что дорогу ей перегородил почтовый ящик. Приглядевшись, Джорди заметила, что в темноте перед ней бежит едва заметная ленточка узкой дорожки. «Это подъездной путь к дому?» – подумала девочка. «Да чего тут красиво!» Она свернула на дорожку. Огонек в дальнем конце заблестел ярче. Она спасена. Очень скоро она согреется. Обсохнет. Может быть, ее даже накормят. Джорди надеялась, что сестра сходит с ума от беспокойства за нее. Да и родители еще пожалеют, что заставили идти на эту дурацкую вечеринку. Она их, конечно, простит, но сначала пусть помучаются. В конце концов, новогодний вечер выдался не таким уж плохим. Пятая. Дом с привидениями. Джорди свернула за поворот и в изумлении застыла на месте. Перед ней возвышался огромный дом. Из каждого окна лился яркий свет. То тут, то там в окнах виднелись силуэты веселящихся гостей. Девочка прошагала через широкую лужайку и вступила на мощенную плитами дорожку. Дорожка привела ее к парадному подъезду. Поднявшись по лестнице, Джорди увидел у двери пару тяжелых пальто. «Мы опаздываем», – произнес женский голос. Спутник женщины беспечно рассмеялся. «Еще не полночь», – заметил он. «Мы не опоздали. Праздник начинается не раньше полуночи». «О, Боже!» – в приливе отвращения закатила глаза Джорди. «И тут новогодняя вечеринка. Неужели людям больше заняться нечем?» Женщина рассмеялась в ответ. Тяжелая парадная дверь распахнулась. Внезапный яркий свет ослепил Джорди. Она прикрыла глаза ладонями. «Наконец-то!» — послышался веселый бас. «Входите, входите! Теперь можно и начинать!» Голос принадлежал вальяжному краснощекому толстяку. Его крохотные голубые глазки беспрерывно моргали. В белой рубашке и смокинге толстяк походил на пышного пингвина. Вместе с ним навстречу гостям вышла молодая горничная в черном форменном платье, с белым фартуком и в крахмальной наколке. Она приняла у гостей пальто и торопливо удалилась. Джорди перешагнула через порог и вежливо кашлянула. Ее почти не было видно из-за спин важных гостей. «Извините», проговорила она, выглядывая из-за плеча женщины. Я ехала в автобусе, произошла авария, я заблудилась. Вы, наверное, замерзли, прогудел хозяин. Марта, а вот и вы, это моя домоправительница. Возле хозяина, как из-под земли, выросла женщина средних лет, худощавая и весьма энергичная на вид. Она была одета в такое же черное платье, как и у горничной, только без фартука и наколки. «Если не возражаете, Марта проводит вас в комнату, где вы сможете отдохнуть». «Надеюсь, там тепло», – заметила Джорди, понемногу осваиваясь. Марта провела мужчину и женщину по лестнице. Джорди шла за ней. Марта открывала то одну, то другую дверь и отдавала распоряжение относительно горячей воды и полотенец. Миновав еще пару коридоров, она указала одну из спален, и гости вошли туда». У Джорди больше не было сил ждать. Она проскользнула вперед Марты. «Извините», — заявила она, «но если не возражаете, я останусь здесь». Она толкнула дверь в соседнюю комнату и замерла на пороге. На кровати крепко спала ее сестра Джессика. «Ага, вот ты где!» — воскликнула Джорди и обернулась к Марте, чтобы поблагодарить. Но Марта уже торопливо шла по коридору в холл. Заслышав голос Джорди, она повернула голову и вскинулась, как будто изо всех сил напрягала слух, но никак не могла разобрать слов. И в то мгновение Марта встретилась глазами с Джорди. Вдруг у Джорди к горлу подступила тошнота. «Нет, только не это. Меня не вырвет», — твердила она себе. Долгий-долгий миг Марта и Джорди пристально смотрели друг на друга. У девочки в животе все перевернулось. Потом Марта заколебалась в воздухе, Задрожала и расплылась, словно воздух над костром в жаркий день. Женщина делалась прозрачной прямо на глазах у Джорди. С каждой секундой она растворялась в воздухе. «О нет!» – прошептала Джорди, не веря своим глазам. Марта раскрыла рот, но с губ не сорвалось ни единого звука. Наконец она пропала совсем. Джорди не стала дожидаться, что же произойдет дальше. Юркнув в комнату, она захлопнула дверь и задвинула засов. Подбежала к кровати и изо всех сил встряхнула сестру за плечо. «Джессика! Джессика! Проснись! Это я, Джорди!» Джессика перевернулась на другой бок и что-то пробормотала во сне. Потом глубоко вздохнула. Ее веки затрепетали. Она приоткрыла глаза и сонно уставилась на сестру. «А, Джорди!» – прошептала она. «Вот это я. отлично!» «Но уж не тебя за это благодарить», — возразила Джорди. «Просыпайся же! Садись! Надо отсюда выбираться!» Джессика сонно поморщилась. «Ты вся в грязи. вымыся сначала. Переоденься в сухое». Ее глаза закрылись. «Нет, Джессика, не засыпай! Надо уходить!» «Уходить?» «Да, прямо сейчас! Скорее!» Что за чепуха? Джессика, проснись. Что с тобой? Джессика с сонным голосом что-то пробормотала, но Джорди не разобрала слов. Только не засыпай. Не надо, Джессика, проснись. Надо скорее выбираться в этом доме привидения. Бесполезно. Сколько Джорди не трясла сестру за плечо, как не кричала в ухо, та больше не просыпалась. Может быть, при аварии она ушибла голову. Джорди не знала, что и думать. В конце концов, Джорди прекратила бесполезные попытки разбудить сестру и приказала себе успокоиться. Ноги подкашивались от страха. Джорди рухнула на постель и попыталась сосредоточиться. «Будем рассуждать логично», — решила она. Логика утверждала, что домов с привидениями не бывает. Здравый смысл подсказывал что все на свете имеет логическое объяснение. Опыт учил, что с любой задачей можно справиться, если как следует разобраться в ней. Следовательно, привидений в доме нет. Это нелогично, необъяснимо, невозможно. Джорди заставила себя встать и пойти к двери в коридор. Она слегка приоткрыла дверь и выглянула. В длинном темном вестибюле было пусто. Лишь по стенам плясали зловещие тени – от трепетного пламени свечей, расставленных в канделябрах через каждые несколько шагов. Устроители вечера явно хотели добиться призрачного эффекта, однако у Джорди мороз подирал по коже. Девочка вглядывалась в четыре пляшущие тени. Ей почудилось, что одна из них вот-вот примет призрачное очертания и двинется к ней. Но ничего не происходило. Она закрыла дверь. Каким бы нелепым ни казалось такое предложение, Джорди была готова допустить, что все это ей примерещилось. В конце концов, она сильно перенервничала, была на волосок от гибели даже не один раз, а дважды. После автобусной аварии и из-за вечеринки у Поли. А теперь она устала, промокшая, голодная, очутилась неведомо где, «У меня галлюцинации», — решила Джорди. «Вот в чем дело. Я просто брежу». «Нужно поскорее помыться, обсушиться и желательно поесть. Тогда я смогу рассуждать более здраво». Джорди пошла в другой конец комнаты, распахнула дверь и обнаружила огромную ванную. В углу высилась внушительная стопка белоснежных полотенец. «Вот что мне нужно», — подумала Джорди. Когда она завернулась в полотенце, Вернулась в комнату, сестра продолжала изображать спящую красавицу. Джорди подошла к окну и раздвинула тяжелые занавески. За окном чернела непроглядная тьма. Где бы они ни находились, других огней поблизости не было. Их в самом деле занесло за много миль от обжитых мест. Деревенский домик с привидениями. С дрожью подумала Джорди и поспешно прогнала предательскую мысль. Она подошла к кровати, распахнула чемодан и горестно ахнула. Вся ее одежда промокла и пропиталась грязью. Вся, если не считать бархатного платья, по-прежнему упакованного в крепкий пластиковый пакет, куда его вложил тот чудак, владелец магазина. Джорди всего один раз примерила платье на Рождество перед бабушкой и дедушкой. И потом мама снова заботливо спрятала его на самое дно чемодана. Джорди перетряхнула одежду. Никакого толку. Как ни крути, придется встречать Новый год в синем бархатном платье. От судьбы не уйдешь. С тем же успехом можно было явиться в этом платье на ту злополучную вечеринку. Сердито подумала Джорди. Но, по крайней мере, здесь нет этой противной поле. Утешаясь мыслью о страданиях, которые в эту минуту терпят Мария и Стэйси, она натянула платье. Джорди подошла к зеркалу. В этом платье она выглядела много старше своих лет. Ей это понравилось. Нелегко быть ребенком в мире, которым правят чокнутые взрослые. Она высокомерно приподняла бровь, примеряя на себя роль богатой наследницы особняка. Гримаска получилась неплохой. Обернувшись, Джорди увидела, что в полуоткрытых дверях стоит девочка С длинными каштановыми волосами Джорди ахнула Девочка не шелохнулась «Кто то Словно издалека услышала Джорди собственный голос Тоненький и дрожащий «Еще решит, что я боюсь», — недовольно подумала Джорди Девочка не ответила Она вообще не издала ни звука «Как ты сюда попала?» – спросила Джорди. «Дверь была заперта». Девочка покачала головой, словно не знала, что ответить. Джорди неспешно подошла к ней. Девочка шагнула назад, потянула рукой губам и вдруг хихикнула. «Над чем ты смеешься?» – обиженно спросила Джорди. Она уже забыла страх и начала злиться. Девочка отступила еще на шаг, Опустила руки и ни с того ни с сего показала Джорди язык. От неожиданности Джорди на миг потеряла дар речи. Потом вскрикнула «Эй! Эй, зовут лошадей!» Тихо ответила девочка, повернулась и убежала. Джорди ринулась к двери и широко распахнула ее. В коридоре никого не было. Она взглянула через плечо. Сестра спала, как ни в чем не бывало. «Не пойму, что тут происходит», – подумала Джорди. «Но надо непременно разобраться». Она перевела дыхание и громко продекламировала. «Призрак, призрак, уходи! Никогда не приходи!» Вряд ли заклинание помогло, но тем не менее Джорди стало легче. Она расправила плечи, одернула платье и пошла гостям встречать Новый год». Глава шестая. Новогодний бал. Читает Зиг Райдер. Подойдя к верхней площадке лестницы, Джорди посмотрела вниз. Никогда в жизни она не видела столько народу в одном месте. Хоть дом и стоял в деревенской глуши, тем не менее список гостей был внушительным. Наверное, каждый из них получил свое RSVP, подумала Джорди. Она спустилась по лестнице. Никто из гостей не повернул головы. Они как будто не заметили ее появление. «Разумеется», — горестно подумала она. «Чего же еще ждать? Я ведь просто ребенок. Кому я нужна?» — глупая малышка в чудном платье. Хотя, не могла не признать Джорди, в этой толпе платье отнюдь не выглядит чудным. Похоже, она попала на маскарад. Спустившись по лестнице, Джорди проскользнула между двумя дамами в пышных кринолинах, похожих на гигантские колокола. Голые шеи и плечи сверкали бесчисленными бриллиантами. Джорди принялась проталкиваться сквозь толпу. Кое-кто из гостей раздраженно или озадаченно поглядывал вниз. Но ни один из гостей не заговорил с ней, даже не ответил, когда девочка вежливо извинилась. Наконец она добралась до стола с угощением, схватила тарелку из тонкого фарфора и удивленно насупилась. Где же привычные чипсы с подливой и горки с сырных овощей, которые обычно исчезают последними, потому что их никто не любит? Джорди с отвращением поморщилась. Даже сосисок в тесте нет. Ни одного из ее любимых кушаний. Джорди осторожно потянула носом. Угощение пахло неплохо, по крайней мере лучше, чем противные обеды в опостылевшем буфете кладбищенской школы. Она быстро наполнила тарелку и нырнула в толпу, пытаясь отыскать стул где-нибудь в уголке. Пока Джорди ела, никто с ней не заговорил. Вот и хорошо. Справившись с угощением, она поставила тарелку на стол и огляделась. В зал набивалось еще больше гостей. Гул голосов нарастал с каждой минутой. Сквозь толпу, подняв под носы над головой, сновали потные официанты в черных костюмах. Джорди пристроилась за спиной у одного из лакеев и снова окунулась с головой в самую гущу праздника. Она очутилась возле дородного толстяка с красным носом. Он разговаривал с худощавым коротышкой, чьи каштановые волосы были стянуты в короткую косичку, задорно подрагивающую поверх бархатного воротника. Вдруг красноносый толстяк резко обернулся, ахнул и выронил бокал. По пухлым щекам пошли красные пятна. Толстяк испуганно забормотал, брызжа слюной. «Ой-ой-ой», — ой», подумала Джорди. Ей было ясно, что толстяк обвинит во всем ее, хотя она его и не толкала. Она скорчила ему ужасную рожу, челюсть толстяка отвисла. Он испуганно отступил на шаг. Джорди поспешно ретировалась, пока толстяк не успел схватить ее за шиворот. За спиной она услышала, как его спутник рассмеялся. «Полноте, Мерик, да вы словно привидение увидели!» Джорди выпучила глаза. Все взрослые давно выжили из ума, и поэтому не стоит слушать их глупую болтовню. Но пусть даже кругом одни взрослые все равно на этой вечеринке интереснее, чем у Поли вдруг Джордди вспомнила, что здесь она не единственный ребенок. Где же та девочка, которая хихикала в спальне? Джорди снова подошла к лестнице и заглянула наверх. Вихре ярких красок и мерцающих огней Тима на втором этаже казалась еще непрогляднее. Но если подняться, то можно будет заглянуть сразу во все уголки праздничного зала. Может быть тогда она сумеет разыскать таинственную девочку. И потребует, чтобы она объяснила, кто она такая и зачем оказалась в комнате. Потому что всему на свете есть логическое объяснение. Джорди непоколебимо верила в логику. Добравшись до верхней площадки, Джорди перегнулась через перила и окинула взглядом красочный водоворот. Картина ей не понравилась. Девочке почудилось, что она узнала кое-кого из пассажиров, с которыми ехала в автобусе. Она задумалась. А почему бы и нет? Если здесь и Джессика тоже, то почему и остальные пассажиры не могут оказаться на празднике? Однако картина сходилась не до конца. Выходит, хозяин дома одолжил им всем маскарадные костюмы? Если он развлекается такими шутками на Новый год, подумала Джорди, интересно, что он устроит в канун Дня Всех Святых? Надо попросить маму, «Пусть разрешит мне надеть это платье в канун Дня Всех Святых», — с усмешкой подумала Джорди. «Ну как? Нравится у меня на празднике?» — прозвенел у неё над духом холодный серебристый голос. «А что-что?» — Джорди ухватилась за перила, чтобы не свалиться вниз от неожиданности. Старинное дерево предательски скрипнуло. «Осторожнее!» — предупредила девочка. «Та самая!» что полчаса назад показывала Джорди язык. «Так недалеко и до беды». «Кто ты такая?» спросила Джорди. «А ты кто такая?» эхом откликнулась девочка. «Я Джорди». «Джорди?» девочка повторила имя так, словно оно звучало на иностранном языке. «Как поживаешь?» «Рада познакомиться?» «Меня зовут Долорес». «Но ведь это не твоя вечеринка, правда?» спросила Джорди. «Наверное, ее устраивают твои родители». «Это новогодний бал», — ответила девочка. «Дядя и тетя задают его каждый год. Я живу с ними. Я очень богата, и им приходится считаться со мной. Но они не пускают меня на праздник. Купили мне новое платье, да что в нем толку, если я не могу надеть его для гостей?» Долора сбросила взгляд через плечо и улыбнулась. Улыбка не сулила ничего хорошего». Вспомнив манеры новой знакомой, Джорди осторожно сказала «Очень любезно с их стороны пригласить меня. Наш автобус сломался неподалеку, но ты, наверное, и так все знаешь». «Я рада, что так случилось», — милостиво ответила Долорес. «Мне всегда хотелось, чтобы кто-нибудь пришел ко мне на праздник. Но ты же сама сказала, что это праздник не твой, а твоих дядей и тетей», — возразила Джорди. Потом заметила, какое на Долорес платье — старое рваная, заляпанная грязью. Джорди не смогла сдержать улыбку. «Похоже, Долорес любит изводить дядюшку и тетюшку, не меньше, чем она своих родителей». «Ты так нарядилась специально для праздника?» – спросила Джорди. Долорес опустила глаза и заговорчески ухмыльнулась. «А как же? Я подготовилась как следует. Смотри». Нежданно-негаданно долора ринулась вниз по лестнице, навстречу тощей величественной даме с хрустальным бокалом в руках и с размаху вышибла бокал у нее из рук. Джорди ахнула с гневным изумлением. Бокал на мгновение завис в воздухе, потом рухнул на пол и со звоном разлетелся на миллионы сверкающих осколков. «Дама завизжала!» Крик был такой громкий, что все гости в зале обернулись в ее сторону. Долорес бешено расхохоталась и убежала. Глава 7 Джорди играет в огни. Вдруг женщина замолчала. Прижав ладони к губам, она в отчаянии взирала на осколки хрустального бокала. Гул голосов нарастал, и с толпы к женщине направился лакей с веником. Но где же Долорес? Дала стрекача Да вот она, стоит возле Джорди и хохочет, как сумасшедшая. Здорово, правда? Проговорила Долорес, задыхаясь от смеха ну и виг подняла я так и думала такие худышки всегда визжат громче всех вот бы не поверила что ты на это способна неприязненно откликнулась джорди еще поверишь я и не такое умею погоди дядюшка и тетушка с тобой рассчитается как только поймают до лорас искоса взглянула на джорди не понимаю откуда ты знаешь знаю и все джорди снова посмотрела вниз Толпа начала рассеиваться. Гости кучками расходились по углам. Однако гол голосов почему-то звучал громче. Многострадальная тощая дама сидела у стены на стуле с высокой спинкой, что-то рассказывала, бурно жестикулируя. На ее щеках горел гневный румянец. К ней подошел кто-то из гостей и протянул еще один бокал пунша. Гости озирались по сторонам, разыскивая виновницу происшедшего. Но никто почему-то не смотрел на Долорес. «Ну и ну», — подумала Джорди, — «и как ей это сходит с рук? Будь здесь мои родители, я бы давно лежала в гробу в белых тапочках». Впрочем, возможно, смерть была бы не худшим исходом. Они могут сделать так, что жизнь, показалась бы, страшнее смерти. «Да не переживай так», — Долорес дернула Джорди за рукав, оторвав от мрачных мыслей. «Я же просто пошутила». «Но никто не смеялся», — укорила ее Джорди. Долорос упрямо выпятила нижнюю губу. На мгновение ее глаза вспыхнули странным сердитым огнем. «Как это никто? А я?» — воскликнула она и снова захохотала, как безумная. Смех напомнил Джорди об одном человеке, которого она предпочитала не вспоминать. Слишком много неприятностей он ей доставил. «Бентли джест». Записной шутник кладбищенской школы. Мальчишка, который, видимо, поставил себе жизненную цель умереть от смеха. А за смертью в кладбищенской школе не надо было далеко ходить. И хотя излюбленные шутки Бента не раз доводили его до беды, он, похоже, не собирался изменять любимым привычкам. Этот Бентли всегда громче всех хохотал над своими самыми дурацкими розыгрышами – Джорди сердито прищурилась. Долорес очень походила на Бента. И это не сулило ничего хорошего. «Потому что от Бента, с какой стороны не посмотри, добра не жди». «Теперь», — заявила Долорес, — «твоя очередь». «Моя очередь на что?» — не поняла Джорди. «Твоя очередь пошутить», — нетерпеливо объяснила Долорес. «И не подумаю». «Подумаешь, подумаешь». «Ни за что». «Не надейся, не буду». Эти слова Джордине однажды говорила Бенту, и все равно каждый раз ей доставалось на орехи. «Почему? Боишься?» и хитно поинтересовалась она. «Ничуть. Просто я не дура». «Ах, значит, я дура?» Глаза Долорес опять вспыхнули тем же злобным огнем. «Я этого не говорила». Вдруг Долорес обольстительно улыбнулась. «Тогда почему бы тебе не поиграть?» «Будет весело?» «Не думаю», — возразила Джорди. «Кроме того, я гостя на вашем празднике. Если бы твоя тетушка и дядюшка не впустили нас всех, я бы до сих пор мерзла под дождем. Будет невежливо». «Ничего подобного!» — перебила Долорес. Она склонилась к Джорди и с улыбкой шепнула на ухо. «Ну давай же, поиграем. Не бойся, ничего не будет. Обещаю». «Отказываться невежливо? Я ведь тоже хозяйка». «Да, верно. Спорить было трудно». Джорди вздохнула. «Что я должна сделать?» Долора сперегнулась через перила и оглядела толпу. Потом указала на подсвечник в одном из углов зала. Она поманила Джорди. «Загаси свечи а вон на том столике». «И все?» Джорди удивленно приподняла брови. «Погасить свечки и все?» «Да?» — хихикнула Долорес. «Но это запросто», — облегченно вздохнула Джорди. «Задуть несколько свечей. Что тут такого?» Она снова спустилась по лестнице. Мимо прошли две дамы, погруженные в негромкий разговор. Они ее не заметили. Джорди привыкла, что взрослые на вечеринках вечно пристают с дурацкими разговорами. «Как ты выросла, малышка? Тебе нравится в школе?» или «У тебя уже есть приятель?» И у Джорди всегда язык чешется ответить. «А с чего бы мне не расти?» «Нет, просто помогает убивать время» и «Нет, у меня нет приятеля, как, впрочем, и у вас». Но, разумеется, она молчала. Приятно было чувствовать, что вечно назойливые взрослые не обращают на тебя внимания. Приятно, но, однако, слегка обескураживало. «Может быть», — думала Джорди, прокладывая себе дорогу через толпу, «может быть, потому Долорес и любит дурацкие шутки. Наверное, ей просто не хватает внимания». Джорди добралась до нужного столика. В подсвечнике стояло шесть свечей, сгоревших наполовину. Стекавший воск аккуратно снимали внизу, прежде чем он успевал капнуть на скатерть. Джорди набрала побольше воздуха и подула на одну из свечей но у нее не хватило роста загасить ее. Она оглянулась по сторонам и вскарабкалась на пустой стул, стоявший рядом со столиком. Склонилась над столом и одну за другой задула все шесть свечей. На четвертой свечке кто-то у нее за спиной испуганно ахнул. Послышался громкий вскрик. «Смотрите!» Джорди задула пятую свечу. Как только она задула шестую свечу, молодой человек рядом с ней издал пронзительный вопр Джорди соскочила со стула и хотела убежать, но не успела перепуганный юноша кинулся к столу и одним могучим рывком опрокинул его вместе со свечами Глава восьмая. Долорес отправляет спать. Часть 1 Стол ударил Джорди по ногам. Она потеряла равновесие и свалилась на пол. Прикрыла руками голову, ожидая, что разъяренные взрослые просто растопчут ее. Жавшись в комочек, Джорди откатилась в сторону, подальше от стола и рассыпанных свечей. «Возьмите себя в руки, сэр!» – произнес чей-то хриплый голос. Джорди слегка раздвинула ладони и выглянула. Над ней возвышался пожилой мужчина с аккуратно подстриженной бородкой. Он крепко сжимал за локоть стройного юношу. Тот удивленно взирал на перевернутый стол и по его лицу блуждала испуганная улыбка. «Разве так ведут себя на званом вечере?» Укоризненно признёс старик. «Но свечи я сам видел!» «Говорите потише!» Оборвал его пожилой мужчина. И по-прежнему никто не двигался. «Да, верно!» Джорди, спасаясь, забилась в уголок. «Но почему же никто не собирается кричать на неё? Никто не приказывает встать с пола?» «Должно быть, они и вправду не видели, что это она задула свечи!» Наверное, заметили только, как она вскарабкивалась на стул. Неужели такое бывает? Но тогда почему никто не помогает ей встать на ноги? И не спрашивает тревожным голосом, не ушиблась ли она. В конце концов, она ведь ребенок и упала. Взрослым положено волноваться за нее. Этот псих мог ее не на шутку поранить. Джорди поднялась на ноги. Все по-прежнему удивленно взирали на испуганного юношу и перевернутый стол. Но теперь гости начали перешептываться. Джорди решила не рисковать. Оставив гостей глазеть и обсуждать случившееся, она тихонько вдоль стены направилась прочь. На верхней площадке лестницы дало расхохотало от души. «Видела? Нет, ты видела!» Задыхаясь, бормотала она. «Вот ты где!» – послышался сердитый голос. И еще не готова ко сну. Забыла, что велела тетушка? Из темного коридора выплыла стройная молодая женщина. Она сердито схватила Долорес за руку. «Идем сейчас же!» «Маргарет, пусти!» – завопила Долорес. «Пусти!» Молодая женщина обвела взглядом толпу гостей. «Вижу, ты опять принялась за свои шуточки. А кого обвинят?» «Меня, потому что я за тебя отвечаю». Она покачала головой. «Напрасно тебя пустили на праздник!» «Пусти!» — визжала Долорес, но гувернантка лишь крепче сжала губы и стиснула локоть воспитанницы. Джорди забилась в угол, ожидая, что ей тоже влетит. Но гувернантка, отличавшаяся недюжиной для такой худощавой особой силой, молча потащила Долорес по коридору. Долорес упиралась каблуками в пол и испускала душераздирающие вопли. Но Маргарет продолжала тащить ее, как ни в чем не бывало. Видимо, она давно привыкла к такому поведению. «Ну и дрянь!» – подумала Джорди с отвращением, которому примешивалась зависть. «Приходи, спасешь меня!» – крикнула долорос через плечо. «Никто тебя не спасет, милочка!» – бросила Маргарет. долорос делала Джорди отчаянные знаки, и та, вопреки собственной воле, побрела вслед за ней. Они дошли до конца коридора, поднялись по другой лестнице и попали в еще один короткий коридор. Маргарет распахнула одну из дверей и втащила Долореса внутрь. Джорди остановилась снаружи и прислушалась. Через мгновение вопли и завывания смолкли. Джорди чуть приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Долорес, сложив руки на груди, сидела в кресле возле камина и сердито смотрела в огонь. В дальнем конце комнаты Маргарет прохаживалась взад-вперед. «Тетя и дядя сожгут тебя на костре», — сердито шипела Долорес. «Я это уже слышала», — рассмеялась Маргарет. «Тогда сама сожгу, как только вырасту», — пообещала Долорес. Маргарет снова засмеялась. Подошла к Амину и погладила всклокоченные каштановые волосы Долорес. Та сердито тряхнула головой. «Когда ты вырастешь», — заметила Маргарет, «я тебе больше не понадоблюсь. Уйду к другому ребенку, которому будет нужна гувернантка». Долорес обиженно прищурилась. «Не уходи, а то пожалеешь». Маргарет снова рассмеялась. Ее смех походил на солнечный лучик. «Не бойся, ты же знаешь, что я не уйду». «Вот и мои родители так говорили», — отозвалась Долорес и вытянула губу. Лицо Маргарет стало серьезным. «Ты же знаешь, что это был несчастный случай. Они очень тебя любили». «Какая мне разница?» – пожала плечами Долорес. «Ладно», – вздохнула Маргарет. «Как бы то ни было, ты до утра останешься здесь». «Ни за что!» – яростно подскочила Долорес. Маргарет непреклонно покачала головой. «Я зайду поздравить тебя с Новым годом». «Все равно не лягу спать. Ты еще пожалеешь!» Завизжала Долорес. Не отвечая, Маргарет подошла к двери. «Твоя ночная рубашка лежит на кровати. Перед сном не забудь умыться». Джорди юркнула в стенную нишу. За дверью Долорес визжала от злости. Маргарет закрыла дверь. Изнутри послышался грохот. Долорес отчаянно колотила в дверь руками и ногами. Но Маргарет невозмутимо повернула ключ в замке. Часть 2. Джорди подошла к двери и нажала на ручку. Дверь в самом деле была крепко заперта. «Джорди, это ты?» Спросила изнутри Долорес. «Я! Тебя заперли!» «Выпусти меня!» Потребовала Джорди. «Как? У меня же нет ключа!» Возразила Джорди. «Он в ящике стола по другую сторону коридора!» Джорди подошла к небольшому столику с веретенообразными ножками и выдвинула единственный ящичек. Внутри лежал тяжелый старинный ключ. Джорди достала его и открыла дверь. Долорус буквально втащила ее внутрь и закрыла дверь. «Ну теперь мы им покажем», — радостно заявила она. «Маргарет еще пожалеет, что не пустила меня на праздник». «Глава 9 Цена свободы. Платье». Лихорадочно сверкая глазками, Долорес металась по комнате. Она отдернула занавески на окне, посмотрела на себя в зеркало, остановилась у туалетного столика и смочила шею и запястья духами. Джорди потянула носом. «Что это за духи?» – удивленно спросила она. жимолость ответила Долорес. «Из Парижа. Очень дорогие». «Хочешь попробовать?» «Нет». Джорди едва не сорвалась на крик. Ей вдруг почудилось, что стены наваливаются на нее. Она проберется к себе в комнату и приведет остаток ночи рядом с сестрой. Но к ней, пританцовывая, приблизилась Долорес. «Отдай свое платье!» приказала она. «Ты что, рехнулась? С какой стати?» изумилась Джорди, вмиг забыв про духи. «Надевай свое собственное!» Терпеть не могу свое платье, ответила Долорес. Мне твое больше нравится. Держи карман шире, отрезала Джорди. Ну и дрянь эта, Долорес. Злая, капризная дрянь. Джорди почувствовала, что начинает скучать даже по поле Хенни. Долорес уперла руки в боки. Пожалеешь, предупредила она. Вряд ли, парировала Джорди. С минуту, Девочки пожирали друг друга яростным взглядом. Потом Долорес, пожав плечами, подошла к тяжелому старинному гардеробу с овальным зеркалом на дверце. У Джорди Мороз побежал по спине. Этот гардероб был ей хорошо знаком. «Где ты его взяла?» «Что?» — Джорди указала на гардероб. «Эту рухлядь? Да она всю жизнь здесь стоит. Рухлядь старая. Вот когда вырасту...» и унаследуя все мои деньги, непременно выброшу ее на помойку. Выброшу на помойку все старье, что есть в доме, в том числе тетю и дядю Глаза Долорес злобно сузились. «И Маргарет тоже». «Делай, что хочешь». Джорди поежилась под яростным взглядом Долорес. Глаза странной девочки внезапно вспыхнули нечеловеческой злобой. Джорди впервые пришло в голову, что, возможно, у Долорес не все дома. Наверное, поэтому для нее держат специальную няню. А может, Маргарет вовсе не няня, а, например, сиделка или санитарка, как в доме для умалишенных. «Хочешь увидеть кое-что интересное?» – предложила Долорес. «Что? То, что спрятано глубоко в гардеробе?» – ответила Долорес и поманила Джорди рукой. Джорди подошла ближе. «Смотри». Джорди опрометчиво наклонилась вперед. Пора бы ей уже лучше знать Долорес. С мгновение Джорди разглядывала кипы одежды. И вдруг Долорес сильно толкнула ее. «Ай! Ой!» Джорди рухнула внутрь, в душную тробу шкафа. Ей показалось, что десятки платьев на вешалках хватают ее цепкими лапами и душат, душат. Она беспомощно барахталась. В шкафу было темно. Как в погребе стоял едва ощутимый запах кедра и что-то еще, до боли знакомого. Жимолость. У Джорди подгасились колени. «Выпусти!» – закричала она, с радостью отметив про себя, что ее голос звучал сердито и без тени страха. «Выпусти сейчас же! Слышишь?» «Отдай мне свое платье!» – заявила Долорес. «Ни за что!» «Тогда я тебя не выпущу!» выпустишь А то я дождусь, когда придет твоя няня и такой шум подниму. Она меня найдет и тебе влетит по первое число. Няня? Я не младенец, чтобы иметь няню, вздыбилась Долорес. Но ведешь себя, как младенец, возразила Джорди. Но ведь это я заперла тебя в шкафу, а не ты меня. Рассудительно заметила Долорес. И гардероб очень тяжелый. Стучи, не стучи, Маргарет тебя не услышит. Много лет никто тебя не найдет. Джорди понимала, что это неправда. Она не верила до Долорес ни на секунду. Но все равно ей было не по себе. Груды одежды наваливались на нее всей тяжести. Даже собственное платье сдавливало грудь, словно пыталось задушить. Джорди с трудом сглотнула. «Ты с ума сошла!» Но в ответ послышалось лишь хихиканье. Наступила тишина. Джорди всем телом толкнула дверцу шкафа. Та даже не дрогнула. Она нащупала ручку и изо всех сил нажала. Ручка не поддалась. Джорди глубоко вздохнула и закашляла. Снаружи послышался мечтательный голос Долорес. «Интересно, надолго ли тебе хватит воздуха?» Она забарабанила кулаками в дверь». «Выпусти! Выпусти сейчас же! Отдай платье! Можешь надеть одно из моих!» Джорди легнула дверцу, но только ушибла ногу. Долорес расхохоталась. «Ладно», — полузадушенным голосом ответила Джорди. «Ладно же! Она дождется, когда Долорес откроет дверь, и тогда...» «Сними платье и высунь его из шкафа!» Голос Долорес внезапно стал бодрым и деловитым. «Вздумаешь делать глупости?» «Снова захлопну дверцем!» Джорди пришлось подчиниться. «Хорошо», — вздохнула она. «Нелегко быть в шкафу, будь он неладен. Стащить в себя платье, будь оно трижды проклято!» Наконец Джорди исхитрилась вывернуться из него. Когда Долорес чуть-чуть приоткрыла дверь, Джорди сунула ей платье. «На, держи!» — прорычала она. Долорес схватила платье, распахнула дверцу и выскочила из комнаты. Джорди, кряхтя, вылезла из душного шкафа. «Выбирай любое платье!» – бросила через плечо Долорес. «Какое хочешь!» Джорди предпочла бы джинсы, но беглый осмотр показал, что сей туалет в гардеробе отсутствует. «Ах да!» – саркастично подумала она. «Долорес ведь страшно богата. В этом гардеробе, наверное, хранятся только бальные наряды. Джорди, не глядя, выудила из гардероба зеленое атласное платье и натянула на себя. Долорес влетела обратно в комнату и закружилась перед Джорди. «Видишь, мне оно идет больше, правда?» – заявила она. «Который час? Мы должны быть там в полночь!» Джорди пропустила ее слова мимо ушей. Она раскаивалась, что дала уговорить себя отпереть дверь в спальню Долорес. «Дверь. Вот так я сумею получить обратно свое платье», – подумала Джорди. Она неторопливо направилась к дверям. «В полночь начнется самое интересное!» С энтузиазмом продолжала Долорес. «Главная часть праздника!» Джорди подошла к входной двери и как бы между делом открыла ее. Быстро выскочила наружу, захлопнула дверь и дважды повернула ключ на замке. Этот ключ она, переодеваясь, успела вытащить из кармана синего платья и переложить в зеленое. За дверью Долорес пронзительно завизжала от ярости. Самодовольно потирая руки, Джорди отошла подальше, переждать грозу. Когда Долорес смолкла, чтобы перевести дух, Джорди прижала щекой к двери. «Долорес, ты здесь?» «Пожалеешь!» – прошипела Долорес. «Отдай мое платье!» «Это не твое платье, оно мое!» «Вряд ли!» – ухмыльнулась Джорди. «Не забывай, ключ-то у меня!» Наступило долгое молчание. Потом Джорди, словно невзначай, заметила. «Скоро полночь!» После еще одной паузы, более короткой, Долорес сдалась. «На, подавись своим уродским платьем!» Джорди чуть приоткрыла дверь, выхватила у Долорес платье и снова захлопнула дверь. «Стой!» – закричала Долорес. «А как же я? Выпусти!» «Ни за что!» – откликнулась Джорди и тихо рассмеялась но ты же обещала я тебе ничего не обещала это нечестно ну и что снова рассмеялась джорди она сунула ключ обратно в ящик стола и спокойно зашагала по коридору спускаясь по лестнице она все еще слышала за спиной яростные вопли до лорос спустившись этажом ниже джорди открыла первую попавшуюся дверь и очутилась в небольшой комнате с поблекгшими обоями и круглым окном пробитым высоко в стене Посреди комнаты стояла узкая кровать. Джорди прикрыла дверь, сняла зеленое платье и переоделась в свое, синее-бархатное. «Так-то лучше», — удовлетворенно сказала она и добавила. «Дрянь капризная». Джорди собиралась выйти из комнаты и вдруг увидела, что прямо из обоев к ней тянутся длинные бледные руки». Глава 10. Призраки идут в наступление. «Завопила Джорди!» Отпрянула назад и больно стукнулась о дверь Обои выпятились, словно их толкали изнутри. Призрачные руки жадно шарили в воздухе. Длинные, белые, прозрачные. Вдруг обои снова стали ровными. Джорди глядела в стену и не верила своим глазам. «Это не логично» слух произнесла она. «Так не бывает». Это же просто обои. Выцветшие обои с узорами из зеленых виноградных лос и мелких белых цветочков. И вдруг Джорди поняла, что нежные цветочки напоминают жимолость. К горлу подступил комок. Она сглотнула. Внезапно обои снова вспучились. У Джорди перехватило дыхание. Невидимые пальцы перебирали виноградные лозы, бегали по ним вверх-вниз. Но пальцы тянулись откуда-то изнутри. Рука Джорди сама по себе нащупала дверную ручку и нажала. Выскочив в коридор, Джорди услышала тихий шепот. «Отдай мое платье!» Джорди пустилась на наутек. Она даже не понимала, в какую сторону бежит. Куда угодно, лишь бы подальше от этой жуткой комнаты. Она свернула за угол и услышала вдалеке бой часов. Чей-то голос произнес. Осталось пятнадцать минут. Джорди побежала на звук. Вдруг в коридоре прямо перед ней распахнулась дверь. Из комнаты вышел скелет. Джорди испуганно ахнула. С разбега она чуть не налетела на чудовище и остановилась как вкопанная. Скелет был одет в парадный костюм. Он, не торопясь, подошел к зеркалу, оглядел себя с ног до головы и удовлетворительно хмыкнул. Джорди оцепенела от ужаса. Скелет обернулся к ней, оскалился и лязгнул зубами. «Пошел вон!» Дрожащим голосом произнесла Джорди и отступила на шаг. Потом еще на один. Скелет отвернулся от нее. Напоследок посмотрел на себя в зеркало, снова осклабился и с хрустом зашагал по коридору. Дойдя до конца коридора, он неторопливо спустился по лестнице и исчез внизу. Джорди оторопело застыла на месте, ожидая, что толпа гостей в нижнем зале разразится отчаянными воплями. «Осталось 10 минут», — провозгласил прежний голос и затянул старинную новогоднюю песню. На певца зашикали. «Рано еще», — сказал кто-то. «Плохая примета». «Плохая примета?» — горестно подумала Джорди. «То-то мне без конца не везет». Джорди хотела сделать шаг, но вдруг споткнулась и упала. Посмотрев под ноги, она увидела, что узор виноградных лоз на ковре вырос и достиг ее лодыжек. Джорди оцепенела. Вдруг один из тонких усиков отделился от общей массы и начал обвиваться вокруг ее ноги. Теперь это была уже не виноградная лоза. А змея. Тонкая, узорчатая, зеленоватая. Джордис завизжала. Так громко она не вопила никогда в жизни. Пиная змею ногой, она споткнулась и чуть не упала снова. Что-то схватило ее за запястье. Еще одна лоза. Или еще одна змея. От испуга у девочки потемнело в глазах. Она ухватилась за усик свободной рукой и дернула, что было сил. Змея отпрянула. Она разинула пасть и продемонстрировала ядовитые зубы. С длинных кривых клыков каплями сочился зеленоватый яд. Крохотные золотистые глазки горели злобой. «Нет!» — крикнула Джорди. Змея ринулась в атаку. Она схватила Джорди за подол платья и дернула. Нечеловеческим усилием Джорди сумела вырваться. Змея снова отпрянула. Джорди вывернулась из цепких змеиных объятий и пустилась бежать, что было ночью. Виноградные лозы, или змеи, скользили за ней по пятам, хватались за ноги. Из стены протянулись призрачные руки. Воздух наполнился злорадным хихиканьем. «Отдай мое платье!» Послышался певучий голос Долорес. Джорди бежала без передышки. На ходу изворачивалась и пинала зеленоватых змей. За спиной она услышала хриплое пыхтение и решила, что за ней гонится нечто огромное. Потом она поняла, что слышит собственное дыхание, рвущееся из груди. Наконец она добежала до двери в свою комнату и изо всех сил навалилась плечом. Дверь распахнулась. Джорди влетела внутрь, захлопнула дверь, крепко заперла и для верности заблокировала стулом. Она заковыляла к кровати. Колени подкашивались. Джессика по-прежнему крепко спала, лежала на боку и, положив ладони под голову, всем своим видом она выражала безмятежное спокойствие. «Джессика!» – громко крикнула Джорди и стряхнула сестру за плечо. «Джессика! Проснись!» Не открывая глаза, Джессика поморщила брови, что-то пробормотала во сне и перевернулась на другой бок. Послышался тяжелый стук в дверь. Джорди обернулась и увидела, что стул покачивается. И тут появилось оно. Из-под двери выглянул тонкий зеленый усик. Гибкий, как змея. Извиваясь, он принялся настырно шарить в воздухе. Потом усик стал расти. И рос. Рос, рос, пока не дотянулся до дверной ручки. Стул зашевелился, и Джорди увидела, что на помощь первому спешат другие усики. Они обвили стул и принялись раскачивать его, толкать. Стул качнулся в последний раз и опрокинулся. Первый зеленый усик обвился вокруг дверной ручки и медленно повернул. Джессика! Во все горло завопило Джорди, толкая сестру изо всех сил. Проснись же! Глава В Помощи ждать неоткуда Джессика приоткрыла заспанные глаза, но тот же час закрыла их Джорди вскочила на ноги, схватила стул и замахнувшись посильнее Острой спинкой обрубила виноградную лозу, обвивавшуюся вокруг дверной ручки Падая, отросток зашипел и забрызгал пол какой-то вонючей зеленой дрянью Джорди принялась обрубать стулом другие побеги Управившись с ними, она заклинила стулом деревянную ручку. «Жаль мне от газонокосилки», — пробормотала она. «Вы бы у меня поплясали!» Обрубленные виноградные лозы испускали клубы едкого дыма. Из-под двери просачивались все новые и новые побеги. Джорди лихорадочно соображала. В ее чемодане не было ничего подходящего в качестве оружия. Но, может быть, посмотреть у сестры? Джорди отбежала в другой конец комнаты и распахнула чемодан Джессики. На первом попавшемся под руку тюбике было написано «Гель для укладки». Надежно фиксирует волосы. В случае неудачи вернем деньги. Подойдет. Блеск для губ не годится. Тушь для ресниц тоже не пойдет. Отшелушивающий крем-листопад гарантированно удаляет мертвые клетки кожи. Попробуем. Джорди помчалась обратно и размазала гель для укладки волос по полу перед дверью. Сверху положила еще слой отшелушивающего крема. Вот до геля добрался первый усик. Он прилип, поднатужился и рванулся вверх, чтобы выплюнуть струю липкой зеленой дряни. Не сумев вырваться, усик рухнул на пол и начал корчиться. Джорди не стала дожидаться, вызовет ли отшелушивающий крем настоящий листопад. Она побежала к кровати, торопливо скинула платье, швырнула его на пол и натянула собственную привычную одежду. Мало сказать, что в этом доме водятся привидения. Он весь выходец из потустороннего мира. Джорди выхватила из умывальника большой кувшин и ринулась в ванную наполнять его водой. Вернувшись, она катила сестру с ног до головы. Джессика открыла глаза, фыркнула и села. «Что? Что случилось?» Глаза ее туманились с просонья. «Вставай! Пора идти!» — приказала Джордина. К ее удивлению Джессика повиновалась. Машинально, как лунатик. Или как зомби. К счастью, она была полностью одета. Только без куртки. Не сводя глаз с двери, Джорди кое-как натянула на сестру куртку. Похоже, виноградные лозы скоро выиграют битву с гелем для укладки и кремом листопад. Надо поторопиться. Джорди сунула под мышку свою собственную куртку и синее платье, а другой рукой подхватила за локоть сестру. «Смываемся быстрее!» – велела она. У Джессики подкосились ноги, она чуть не упала. «Джессика!» – закричала Джорди и крепче ухватила сестру. Джессика выпрямилась, но по-прежнему не могла идти. Она висела на руке у Джорди, а та чуть ли не волоком тащила ее в двери. В дверях Джорди остановилась и крепче сжала подмышкой синее бархатное платье. «Смотри, я сейчас вышвырну платье за дверь!» — крикнула она. «И попробуй только тронуть меня!» Джорди подождала. Внезапно виноградные лозы начали уползать и вскоре скрылись под дверью. Джорди осторожно приоткрыла дверь. В коридоре никого не было. Ковер спокойно лежал на полу. Стены высились ровно и неподвижно. Лишь призрачные тени под потолком плясали свой собственный зловещий танец. Джорди не обратила на них внимания. «Пошли!» – поторапливала она сестру. «Вон туда!» Она потащила Джессику на шум праздника. Туда, где слышались веселые голоса гостей. «Кто-нибудь им поможет? Кто-нибудь объяснит, что здесь творится?» «Надо только добраться до верхней площадки лестницы, и тогда они спасены». «Мне плохо», – пробормотала Джессика. «Тебя тошнит с просонок», – ответила Джорди. Медленно, шаг за шагом, сестры, шатаясь, пробирались по коридору. Там, где они проходили, обои на стенах начали шелушиться и отслаиваться. Точно мертвая кожа. Пламя свечей потускнело и зачадило. Даже пол у них под ногами качался и выгибался. «Не волнуйся», – процедила Джорди сквозь стиснувшие зубы. «Ничего страшного». Сестра не ответила. Джорди покосилась на нее и увидела, что глаза Джессики снова слипаются Джорди попыталась идти быстрее, но ничего не вышло. Сестра тяжкой ношей висела у нее на руке. Наконец, они добрались до лестницы. Несмотря на ужас, Джорди заметила, что праздник в самом разгаре. Все приглашенные столпились в огромном зале под лестницей. Музыка гремела все громче и громче. Ровный гул голосов перешел в лихорадочный визг. «Минутку внимания!» – послышался чей-то крик. Тяжело дыша, Джорди облокотилась на перила. Внизу, на другом конце деревянных перил, толпились гости. «Помогите!» – еле слышно прохрипела Джорди. «Помогите нам!» Но слова ее потонули в безудержном праздничном гамме. Собрав все силы, Джорди приблизилась еще на шаг. Джессика стала невыносимо тяжелой. Даже собственные ноги налились свинцом. «Помогите!» — снова окликнула Джорди, но ее голос был едва слышен. Одной рукой Джорди поддерживала сестру, а другой, в которой были зажаты куртка и платье, заколотила по перилам. Деревянная балка содрогалась под ее кулаком, но никто из гостей этого не заметил. Они стояли совсем рядом, но в то же время были неизмеримо далеко. «Эй, помогите! Пожар! Потоп! Убивают! Призраки!» Но гости продолжали вести досужие разговоры. Осталось 30 секунд. Провозгласил чей-то глубокий бас. Одна из дам облокотилась на противоположный конец перил помахала кому-то рукой и заливисто рассмеялась. Джорди почувствовала, как перила качнулись под ее стиснутыми пальцами. Дама обернулась. Джорди подняла руку и помахала синим платьем, как флагом. Глаза дамы испуганно расширились. Она отступила на шаг. Дрожащей рукой показала на Джорди и пронзительно завизжала. Джорди повернула голову и увидела Долореса. Та стремглав бежала к ним по коридору с раскинутыми руками и дико хохотала. Спутанные волосы развивались над плечами, как клубок змей. «Отдай мое платье!» – вопила она. Из последних сил Джорди швырнула Долорес платье, чтобы отстать от нее. Но Долорес даже не замедлила бег. Поймав на лету платье, она все так же мчалась прямо на Джорди. «Она хочет столкнуть меня с лестницы!» – подумала Джорди. «Мы все погибнем!» За спиной у Долорес появилась Маргарет. Она бежала за воспитанницей и кричала. «Стой, Долорес! Стой! Погоди!» В этот миг часы начали отбивать полночь. Кто-то затянул старинную новогоднюю песню. Джорди посмотрела вниз. С каждым ударом часов гости кружили все быстрее и быстрее. Вот они все слились воедино в бешеном водовороте в вальсом превратились в сплошной пестрый вихрь. Краски начали тускнеть. Гости теряли цвет, линяли на глазах. Это вовсе и не люди. Они стали прозрачными. Джорди отчетливо видела сквозь них. Ни в ком из собравшихся не было ничего человеческого. Кругом одни призраки. Глава двенадцатая. Старинный портрет. Часть 1 До ушей Джорди доносился отчаянный крик Маргарет. «Долорес, стой!» Вот уже Долорес протянула руки к Джорду. Последним нечеловеческим усилием Джорди ухитрилась отступить на шаг в сторону. Незнакомая женщина визжала все громче. Но было поздно. Затрещали, ломаясь прогнившие деревянные перилы. Джорди упал На лету она успела подумать. В жизни не попадала на такую дурацкую вечеринку. Она стукнулась головой об что-то твердое, и праздник закончился. Часть вторая. Ну как, понравилось у меня на празднике? Прошептал чей-то голос на ухо Джорди. Она открыла глаза и шепнула. «Полли?» Послышалось хихиканье. На миг в воздухе потянуло сладким запахом жимлости. Джорди осталась одна. Нет, не одна. Рядом кто-то стоял и тяжело вздыхал. Она перекатилась на другой бок. Оказалось, она лежит на полу возле сломанных перил. На лестнице клубился влажный тяжелый воздух. Гостей не было Рядом, зевая, сидела сестра «Что случилось?» «Мы встретили Новый год в доме с привидениями», — пояснила Джорди Ей показалось, что даже собственный голос звучал как-то странно Джессика земнула еще шире «Я помню, как мы добрались до сюда, но почему мы очутились на полу?» «Долгая история», — отмахнулась Джорди Сестра искоса посмотрела на нее. «Ладно, как знаешь», – бросила она, – «я относилась к тебе гораздо лучше до того, как ты научилась дурацким розыгрышам». Джессика поднялась на ноги. Джорди последовала ее примеру. Дом, где они очутились, был очень стар и, несомненно, давным-давно необитаем. В углах клочьями висела паутина. Джорди почудилось что за обшарпанными стенами пищат и скребутся мыши и крысы, хотя ей очень хотелось бы верить, что она ошибается. Штукатурка на потолках облупилась. Повсюду густым ковром лежала пыль. Джессика чихнула. Где-то далеко хлопнула дверь. Волосы на голове у Джорди встали дыбом. Однако стук повторялся. Он ритмично раздавался снова и снова, и Джорди поняла, что это всего-навсего хлопает плохо притворенный ставень. «Пошли отсюда скорее. Который час?» Джессика туманным взглядом посмотрела на часы. «Не знаю. Часы остановились». «Значит, уже день», — предположила Джорди. «Скорее всего, раннее утро. Уж больно спать хочется», — зимнула Джессика. «Пора домой». Джорди направилась к лестнице, осторожно пробираясь по захламленному полу. Девочки спустились на первый этаж Кое-где попадалась мебель В потрепанных чехлах Но по большому счету дом был пуст Они уже подошли к двери Как вдруг Джорди заметила Над камином в соседней комнате Поблекшую картину «Погоди минутку», остановила она сестру «Пойдем посмотрим» Она прошла в комнату и пригляделась Картина была большая Почти до потолка Волосы на голове у Джорди Снова встали дыбом Портрет изображал далорус. На ней было синее бархатное платье. У Джорди пересохло во рту. На духом послышался шепот. «Мне просто хотелось, чтобы кто-нибудь пришел поиграть со мной. Мне с Маргарет так скучно. Останься». Джорди бросилась на утек. На бегу она схватила сестру в охапку и потащила ее из проклятого дома. Скользя и падая в грязи, девочки миновали старинную, взросшую травой подъездную дорогу к дому и выскочили на шоссе. «Да притормози же!» – задыхаясь, проговорила Джессика. «Надо разыскать шофера и остальных пассажиров! Забудь о них!» – приказала Джорди. «Пошли скорее!» Она шла, не оглядываясь, и надеялась, что никогда больше не увидит этот дом. Оказывается, бывают на свете вещи, которые трудно объяснить. Может быть, объяснение и найдется. «Если поверить в привидения...» Часть 3 Девочки прошли довольно долгий путь, когда их нагнал автобус. Джессика всю дорогу ныла и сжаловалась. Джорди шла молча, стеснув зубы. Джессика остановила автобус. Как приятно снова увидеть знакомый фирменный знак с силуэтом собаки. Девочки радостно поднялись в салон. «Вас прислали взамен предыдущего рейса?» Спросила Джессика у водителя. «Наш автобус сломался неподалеку отсюда». «Взамен какого рейса?» Озадаченно спросил водитель. «О чем вы?» «Об автобусе, на котором ехали вчера вечером», поясняла Джессика. «Видите, вот наши билеты». Шофер внимательно изучил билеты и покачал головой. Тот автобус вчера вечером так и не выехал со станции. Рейс отменили из-за сильного дождя и ветра. «Но мы же на нем ехали!» «Он сломался недалеко отсюда!» «Не может быть!» — сказал водитель. «Тот рейс вообще не регулярный Его назначают от случая к случаю». «Я ехал этим путем только потому, что мост размыло. Этой дорогой никто не ездит. Все стараются держаться подальше». «Но мы же ехали в том автобусе!» Не успокаивалась Джессика. Водитель пожал плечами. «У вас есть билеты, так что я отвезу вас до ближайшей станции. И там пересядете на нужный вам рейс». «Выбирайте любые места. Нынче утром вы единственные пассажиры». Джорди видела, что ее сестра намерена спорить и дальше. Но вдруг Джессику одолела нестерпимое зевота. Глаза подернулись дымкой. Она подошла к ближайшему креслу и рухнула. Мгновение спустя Джессика погрузилась в крепкий сон. Джорди села позади водителя, и двери с шипением закрылись. «Как же так вышло, что никто никогда не ездит по этой дороге?» – поинтересовалась она. «Я сворачиваю вон там», – показал шофер. «А дорога?» – он кивнул в сторону, откуда девочки пришли. «Никуда не ведет. Тупик. Там ничего нет, только старый особняк Пердидо». «А что это такое?» «Да его особняком-то назвать нельзя. Одни стены остались», – пояснил шофер. «С ним связана какая-то история, но я ее не знаю». Слышал только, что в нем жил один богач с женой и дочерью. И однажды случилась трагедия. Во время какого-то торжества девочка с гувернанткой свалились с лестницы через перила и разбились насмерть. Шофер покачал головой. Говорят, с тех пор в особняке поселились привидения. Сам не видал, не знаю. «А я знаю», – тихо проговорила Джорди. Откинулась на спинку кресла и вздрогнула всем телом. «Знаю. Есть». Глава тринадцатая Праздник удался на славу Гости за столом вели себя на удивление тихо В окна струился мягкий солнечный свет Наступил ясный морозный день Хозяйка спустилась к гостям Она шла, высоко подняв голову Однако глаза ее неестественно блестели А лицо заливало бледность Хотя на щеках выступали красные пятна «Доброе утро!» – провозгласила она и обвела собравшихся пристальным взглядом. «Праздник удался на славу, не правда ли?» «О да, конечно!» – с наигранной любезностью ответил красноносый толстяк. Дама с пышными каштановыми волосами подхватила. «Вы мастерица устраивать праздники!» Хозяйка наклонила голову, и лихорадочный румянец на ее щеках вспыхнул еще ярче. «Спасибо, дорогая!» Она позвонила в колокольчик. На пороге появилась Марта. Она замерла, ожидая приказа. «Надо срочно отнести этот пакет моему мужу», распорядилась хозяйка. «Пойдемте, Марта». Она еще раз кивнула гостям и, сопровождаемая Мартой, стремительно вышла из комнаты. Над столом повисла гнетущая тишина. Молчание нарушил красноносый толстяк. «Мне плевать, пусть он хоть богаче и могущественнее всех на свете! В последний раз я прихожу на праздник в этот дом!» «Мы все едва не погибли», — поддержала его пожилая дама. «Кто еще видел эту девочку?» — спросил ее сын. «Кто-нибудь кроме меня видел, как она задула свечи?» Одна из служанок заметила ее в коридоре задолго до начала праздника, припомнила дама, которая начала разговор. «Она выбила бокал у меня из рук». Сказал красноносый толстяк Я видел ее совсем рядом Но она исчезла, едва я посмотрел на нее Пожилая дама наморщила нос Кто бы что ни говорил А я верю в призраков Заявила она Кто же как не призрак Едва не столкнул нас с лестницей Она перевела взгляд на картину Висевшую над камином в парадной гостиной С полотна на гостей загадочной улыбкой Смотрела девочка В синем бархатном платье Рядом с ней, положив руку ей на плечо, стояла молодая гувернантка. В этот миг комната наполнилась приторным запахом жимолости. Читал Зик Райдер. Композитор музыки, которая звучала на протяжении всей аудиокниги «Зик Райдер». Сольный музыкальный проект «Dust Factually».